Глава седьмая. Второе письмо. Из послания. Бомонс взглянул в прорези Теодолита, навел диоптер на верхушку Великого Кургана, потом отступил, заметил угол, развернул одну из приблизительных полевых карт. Именно в этом месте он откопал секиру Телекуры. Если бы только описания Акула были не столь туманны. Тут, вероятно, стоял фланг их строя. Ось строя должна быть параллельна остальным, значит, меняющий и его рыцари, Должны были стоять вон там, проклятие. Земля в этом месте чуть бугрилась. Это хорошо, грунтовые воды меньше повредят погребенные предметы. Но вот подлесок, падуб, шиповник, ядовитый плющ, особенно ядовитый плющ. Буманс ненавидел это вездесущее растение. От одной мысли о нем волшебник начинал чесаться. «Буманс!» «Что?» Он обернулся, поднимая грабли. «Эй, спокойно, не бушуй, Бо!» «Да что с тобой такое?» Что за привычка подкрадываться? Это не смешно, Бессант? Или мне граблями с твоей мордой идиотскую ухмылку содрать? Ой, какие мы сегодня злые!» Бессант был тощим стариком, примерно ровесником боманса Плечи его горбились, голова выдавалась вперед, точно он вынюхивал след. По рукам взмеились толстые синие вены, кожу испещряли печеночные пятна. «А то чего ожидал? Кидаешься на людей из кустов?» «Кустов? Каких кустов? Тебе часом не совесть мучает, бо?» «Бессенд, ты пытаешься подловить меня с незапамятных времен, чтобы тебе не бросить эту затею. Сперва меня пропесочило жасмин, потом токар скупил у меня все, что мог, так что мне придется откапывать новый запас, а теперь я еще с тобой любезничать должен. с день я не в настроении». Бессенд ухмыльнулся широко и криво, обнажив чистокол гнилых зубов. «То, что я тебя не поймал, Бонни, значит, что ты невиновен. Это значит только, что я тебя не разоблачил». Если я виновен, то ты должно быть полный кретин, раз за сорок лет не поймал меня за руку. Ну, какого черта ты не можешь облегчить жизнь нам обоим? Скоро я у тебя с шеи слезу, — хохотнул Бессенд. Меня выгоняют на пенсию. Бомонс оперся на грабли и внимательно поглядел на стражника. Бессенд исходил кислой вонью боли. Правда? Сочувствую. Верю. Может, у моего сменщика хватит ума взять тебя за жабры? «Расслабься. Хочешь знать, что я делаю?» — прикидываю, где полегли рыцари-телекуры. «Токар требует шикарных вещей, а это лучшее, что я могу для него добыть, не забираясь на курганы и не давая тебе повода меня повесить. Подкинь-ка я лозу». Бесант протянул ему раздвоенный ивовый пруд. «Курганы грабить, да? Это не Токар ли тебе предложил?» В позвоночник боманца вонзились ледяные иглы. Это был непростой вопрос. «Никак остановиться не можем».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 «Ну что насчет него, будь ты проклят? Хочешь повесить его вперед? Только предупреди, чтобы я мог найти себе перекупщика не хуже». «Не хочу я никого вешать, Бо, я тебя хочу предупредить». Весле ходят слухи, что он из воскресителей. боманс выронил лозу и со всхлипом вдохнул. «Правда, что ли? Воскреситель?» Надсмотрщик смерил его внимательным взглядом. «Просто слух, болтают всякое. Я подумал, тебе будет интересно». Мы вроде как не чужие друг другу люди. Боманс поднял оливковую ветвь. — Да вроде как. Честно говоря, мне он и намеком не обмолвился. — Ух, обвинение это тяжелое. И обдумать его нужно хорошенько. — Только не говорю никому, что я нашел. Этот ворюга Мэнфу... Бесант снова хохотнул. Его веселье имело могильный привкус. — Любишь свою работу, да? Изводить людей, которые не могут дать сдачи? «Поосторожней, Бо, а то загребу для допроса!» Бессенд развернулся и пошел прочь. Боманс состроил рожу ему вслед. Конечно, Бессенду нравилась работа, она позволяла корчить из себя диктатора. Можно делать что угодно и с кем угодно, не неся никакой ответственности. После того, как властелин и его приспешники пали и были погребены в Кургане за барьерами, которые возвели величайшие из чудотворцев своего времени,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 Кустарник был корявым и низким, но очертания курганов таяли в нем, как менгиры и фетиши, сковавшие взятых. Боманс потратил всю свою жизнь, определяя, кто в каком кургане лежит, чей курган где стоит и где расположены менгиры и фетиши. Главная карта, его шелковое сокровище, была почти завершена. Он почти мог пройти лабиринт. Он подошел так близко к разгадке, что одолевал искушение попробовать еще до того, как все будет полностью готово. Но Боманс не глупец. Он собирается подоить очень бркучую корову, и ошибки быть не должно. С одной стороны ему угрожает Бесант, с другой — ядовитое древнее зло. Но если ему удастся, о, если бы ему удалось связаться и выведать тайны, человеческий кругозор расширился бы необозримо. Он станет величайшим из живущих магов. Его слава разнесется по всему миру. Жасмин получит все, за отсутствие чего бронила мужа.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 Та, с кем он хотел связаться, та, что делала бесконечно интересными старые книги. Из всех повелителей времен владычества она самая загадочная, самая легендарная, наименее историчная. Некоторые ученые называли ее величайшей красавицей в мире, утверждая, что раз увидев эту женщину, человек становился ее рабом до смерти. Кое-кто говорил, что именно она была движущей силой владычества. Некоторые признавались, что их источники не более чем романтические бредни. Остальные не признавались ни в чем, хотя явно привирали. И еще студентом боманс был очарован госпожой. Забравшись к себе на чердак, он развернул шелковую карту. День прошел не совсем впустую. Обнаружен неизвестный да то ли мингир определено, какие заклятия он крепил. И найдено «Захоронение телекуры».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 боманс пронумеровал лучи звезды нечетными числами от одного до девяти, начиная сверху по часовой стрелке. Рядом с каждым числом стояло прозвище. «Душелов», «Меняющий облик», «Крадущийся в ночи», «Зовущая бурю», «Костоглот». Насельников пяти внешних курганов он установил. Пять внутренних точек нумеровались четными числами, начиная от правой стороны северного луча. Номером четвертым шел Ревун, восьмым — Хромой. Могилы троих взятых оставались безымянными. «Ну, кто же в этой проклятой шестой могиле?» пробормотал Бомонс. проклятие Он ударил кулаком по столу. Четыре года, он и намека не нашел на это имя. Маска, скрывавшая прозвище лежащего там, оставалась последним серьезным препятствием. Все остальное было делом техники — отключить охранные заклятия и войти в контакт с тем, кто лежит в срединном кургане.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 если б только ему удалось заполучить амулет старого стражника. Когда-то Вечная Стража имела амулеты, позволявшие проникать на Кургане для наведения порядка. Амулеты все еще существовали, хотя давно не использовались. Один из них Бессант носил при себе, а остальные спрятал. Бессант, этот безумец, этот садист. боманс считал надсмотрщика своим ближайшим приятелем, но не другом. Нет, ни в коем случае не другом. Печальный итог жизни. Самый близкий человек только и ждет шанса запытать или повесить тебя. Что он там болтал об отставке? Неужто о кургане вспомнили за пределами этого богом забытого леса? боманс Жрать будешь? боманс выцедил несколько проклятий и свернул карту. Той ночью к нему пришел сон. боманс слышал зов сирены. Он снова был молод и холост. Он шел по дорожке мимо своего дома.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 кричал опять тот кошмар Бомонс прислушался как гремит в груди сердце, вздохнул долго ли еще терпеть он стар тот самый повторяющийся через неопределенные промежутки времени в этот раз намного сильнее может тебе сходить к толкователю снов к здешнему что ли Бомонс с отвращением фыркнул не нужны мне никакие шаманы точно не нужны тебя небось совесть заела за то что выманил камня и весла «Не выманивал я его! Спи!» К его изумлению супруга повернулась на другой бок, не желая продолжать спор. Бомонс глядел в темноту. Этот сон был намного ярче. Даже не слишком ярок и понятен. Не таится ли второй смысл за предупреждением не соваться в курганы? Так же медленно вернулось чувство, с которого начался сон. Ощущение, что его зовут. Что до исполнения заветных желаний всего один шаг. Сладкое чувство.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 «От одной мысли зуд пробирает, да?» — ухмыльнулся Бессант. «Да». «Ну так позуди еще!» Надсмотрщик указал пальцем, и Боманс увидел наблюдающего с безопасного расстояния Мэн-Фу, своего давнего конкурента. «Я никогда и никого не ненавидел», — прорычал он. «Но этот тип вводит меня в искушение. У него ни морали, ни совести, ни сомнений. Вор и лжец!» «Знаю я его, к твоему несчастью!» — Скажи-ка ты мне, Бесант, надсмотрщик Бесант, почему ты ему на пятки не наступаешь, как мне? И что значит к моему счастью? — Он обвинил тебя в воскресительских настроениях, а не преследую я его, потому что его многочисленные добродетели включают трусость. У него наглости не хватит откапывать запретные вещи. — А у меня, значит, хватит? И этот прыщ на меня доносит, уголовщину приписывает. Да не будь я стариком, он свое получит, бо.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 На мгновение бомансу показалось, что мир вокруг него распадается. Потом он понял, что Бесант закидывает удочку. Надсмотрщик был заядлым рыбаком. «У меня в глотке твой садизм стоит!» — резко ответил боманс дрожа. «Если бы ты вправду что-то заподозрил, то набросился бы на меня, как муха на дерьмо! Закон всегда был не про вас, стражников, писан! И насчет Мэнфу ты, наверное, соврал. Ты бы собственную мать посадил по доносу такого мерзавца! Ты псих, Бесант!» «Сам ты хоть отзнаешь? Больной! Вот тут!» Он постучал пальцем по виску. «Ты не можешь обходиться без жестокости!» «Напрасно испытываешь удачу, Бо!» Боманс попятился. Сейчас им владели страх и ярость. Бессенд по-своему высказывал ему особое снисхождение. Словно он, Боманс, был необходим для душевного здоровья надсмотрщика. Бессенду требовался хоть один человек, помимо стражников, кого бы он ни преследовал.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 Ещё одно чудовище, которое не ослепит той паутиной, которую я заплёл Бессенд у глаза? И тогда новичок кинется на меня точно бык на арене. И такар, предполагаемый воскреситель, это как понимать?» «В чём дело?» – озабоченно спросил Бессенд. «Язва беспокоит. Буманс потёр виски, надеясь, что хоть мигрень не проявит себя. оставь вешки, иначе мэнфу тут же набросится». «Ага». Буманс вытащил из мешка полдюжины колышков.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 «Жаль, камня нет», — произнёс Боманс. «Он бы ночами сторожил». «Я прикрикну на паршивца. На пару дней это его остановит». «Слышал, камень возвращается домой». «Да, на лето. Мы так рады. Четыре года его не видели». «Он, кажется, с токаром дружен». «Будь ты проклят!» — Боманс развернулся кругом. «Никогда не сдаёшься, да?» Он говорил без воплей, ругани и заломывания рук, как обычно в напускном гневе, а тихо, в настоящей ярости. Ладно, Бо, сдаюсь. Хорошо бы, очень хорошо бы. Я тебе не позволю за ним ползать все лето. Не позволю, слышишь? Я же сказал, что сдаюсь.